Глава 18 Когда студенты ушли с нашего горизонта, и одержимая, приказывая никуда не уходить, выдвинулась вслед за ними. И от нечего делать я деловито расхаживал в разные стороны, коротая время. Но и Варвара не заставило себя долго ждать. Появилась почти сразу, бесшумно и неожиданно. Просто нарисовалась перед глазами в хищном оскале, махнула рукой по направлению к клетке, И я сорвался с места. Чем ближе мы подходили к монстру, тем больше у меня раскрывались глаза. Такое... такое существо я видел впервые. И прошлая жаба, которая, сверкая своими бубенцами, хлопала студентов, ничто по сравнению с этой. «Жаба истины», — задумчиво пробормотала Варвара. «Странно. Она обитает в более прохладных водах». «Ты о чём? Тут же спросил я, замерев в двух метрах от клетки. Они... в воде живут? Они размножаются в ней, и это... Графиня из Эстонии не боялась монстра, поэтому тут же подошла к клетке и вытянула руку, пытаясь ткнуть когтем в тушку. Совсем молодая, только-только окрепла, кожа мягкая, кость неплотная. Убить-то человека может без проблем, а меня боится на уровне инстинктов. типа оживился я. «Была бы постарше, не боялась бы». «Была бы она постарше». Варвара повернулась ко мне, кровожадно улыбнулась и продолжила. «Она бы сразу же дала бой, хоть и понимала бы, что шансов нет. А это боится. Посмотри, как ее трясёт. Но сколько бы я не рассматривал причудливую трехметровую жабу с темной кожей и ярко-оранжевыми глазами, я и намеку на то, чтобы ее трясло не видел. «Забавная клетка», — графиня обошла ловушку по кругу, потрогала стальные прутья и заявила. «Их под земли, ее достали. Видимо, она раньше была закопана сюда. Указала рукой на землю под клеткой. Что-то мне это не нравится». «Почему?» «Студенты не должны охотиться на монстров, а раз факты говорят о другом, то...» Она повернулась в сторону леса. «Нужно заканчивать быстро». После этих слов она ухватилась за прутья и начала двигать их, чтобы пролезть вовнутрь. Я, конечно, помог бы ей, если бы в этом был толк, но вместо этого не мог отвести глаз от джабы. Я бы не сказал, что какие-то внутренние чувства тянули меня к ней, но, тем не менее, то ли она гипнотизировала меня, то ли... Чёрт, реально гипнотизирует! Её зрачки словно пульсировали, и глаз она не сводила от моих. У меня начало тяжелеть в ногах. В голове появилась какая-то каша, а руки невольно сами вытянулись вперед. «Помоги!» Чужой голос неизвестного мне происхождения зазвучал в голове. «Помоги!» «Как?» — ответил я вслух и понял, что ноги сами сделали шаг вперед. «Помоги!» — повторилось. «Жаба?» «Помоги!» звонки подзатыльник мигом сбил с меня всю миротворческую спесь. Варвара злобно зыркнула на меня, покачала головой и тут же пояснила. «Это земноводная тварь из-под типа гипножаб. Нельзя им в глаза смотреть». «Откуда бы мне это знать?» — удивился я, невольно почесывая затылок. «Ты же ничего не сказала». И вправду покосилась она на меня, протянула три склянки. «На, сам наполнишь или мне это сделать?» «А она меня не сожрет?» — засомневался я, но к склянкам не потянулся. «Откуда ты их достала?» «Ну, ты же явно про них забыл», — улыбнулась она. Подумала наперед, вот и зашла в гости к нашему лекарю. Да пока тот пялялся на мою задницу, подхватила пару анализов с полки. «Анализов?» — удивился я. «Хоть промыла?» — это сделала служанка в нашем общежитии, — усмехнулась она. И в следующий миг подрёв, и какой-то стрёк от жабы, она забралась в клетку. «Ты прям так её будешь?» У меня появились сомнения насчёт правильности действий. наживую Может, хотя бы задушишь?» Зря я это сказал. Её красные глаза полыхнули, стали ещё ярче, а в следующий миг она схватила жабу, которая была больше её в два раза за глотку. Подняла, как игрушку, и с хрустом закончила мучение. «Так не особо интересно», — послышался ее голос. «Охотник любит мучить добычу, а не ослаблять ее муки». «Мерзость», — протянул я, отворачиваясь, когда послышались чавкающие звуки. На пиршество одержимой я не смотрел, хотя та устроила настоящее месиво внутри. Меня же интересовало только одно — Кровь этого монстра, которую я получил сразу, как она выбралась из обеденной клетки. Кровь была причудливой, голубоватой, как мне казалось, а не как не красной, человеческой. В целом, у всех ли монстров такой цвет крови? Склянки Варвара наполнила сама, освободив меня от неприятных эмоций. Хотя, почему она думала, что я в своей жизни мерзости не видел? Я своих солдат на плечах нёс, изуродованных, но ещё живых. А как ловко обрубал конечности бобролюдом, ух, закачается. По итогу я стал счастливым обладателем трёх образцов крови, из которых буду делать подобие кристаллов. Получится, будет здорово, нет. У меня будет ещё две попытки, чтобы не обосраться. Только идей, как всё это сделать, пока не было. Когда я только спрятал все в нагрудный карман, мы двинулись в сторону леса. Варвара, уже приняв свой привычный облик, спустя пару секунд вдруг задергала носом, словно принюхивалась к чему-то и резко упала на траву, скрываясь в ней. Мне она приказала сделать то же самое. «Какого черта?» — спросил я, но в следующий миг я услышал голоса. Люди, вышедшие откуда-то с леса, направились параллельно нашему лежбищу. Они громко говорили, шутили между собой и... Кажется, один голос я уже где-то слышал. «Ах, точно!» «Здесь лекарь!» — еле слышно сказал Варваре. «Этот старый хрыч здесь!» «Плевать!» — на её лице читался испуг. «Нельзя, чтобы они нас увидели тогда сразу сопоставить с тем, что от жабы остался только кожаный мешок и кости, и нас тут...» «Нападут?» «Ты совсем ничего не понимаешь?» мимику я ее не видел, но в голосе явно улавливал раздражение. «Меня убьют, тебя будут пытать, одержимый ты или нет. Поэтому пройдут, и мы медленно ползем к лесу, ясно?» «Разумеется, ясно». «Но ты еще не видела мою технику ползания. Я в окопах и в песках с такой скоростью двигался». Когда люди прошли, я бесшумно двинулся вперед. Раза за разом, приближаясь к лесной кромке, я набирал скорость и полз, в целом как ящерица, также же сбиваясь, подталкивая себя как ногами, так и руками. Варвару, к слову, мне пришлось ждать целую минуту, и уже после, когда она появилась рядом со мной ствола дерева, мы одновременно побежали в сторону Академии. Надо было вернуться и сделать вид, что ничего не произошло раньше, чем начнется осмотр леса этой мутной компанией. Я не представлял себе, за каким чертом лекарю нужна была жаба, но и в целом знать не хотел. Отныне нас с Варварой объединял общий секрет. Она жрет все ходячее, а мне нужно якобы лекарство, которое с ее помощью я могу добывать. Но почему якобы? По идее это и есть лекарство, точнее пилюля, снимающая симптомы болезни. покорда лекарь ударил клетку ногой. ногойрь ударил клетку рукой сока последний он взвизгнул и вместо удара плюнул на остатки монстра а вы сволочи повернулся к студентам злобно щурясь что не додумались оставить кого то чтобы следить за монстрами я это — замялся Эдик. Подумал... «Ты думаешь только одним местом!» Жёстко прервал его Всеволод Владимирович. «И этим же местом срёшь! Так, может, в туалет ходить не нужно, чтобы мозг лишний раз не напрягать!» Эдику не было дано понять, что имел в виду лекарь. Но он на всякий случай тут же вжал голову в плечи, чтобы не прилетело. «А ты, девочка!» — повернулся к блондинке. «Казалось, мне умнее всех остальных. Почему ты за этих двух идиотов прячешь свой ум, а? Вот тебе же сто процентов пришла в голову идея оставить кого-то для охраны!» «Пришла!» — еле слышно ответила блондинка. «Но последняя идея...» — она указала рукой на клетку. Вызвало у вас смех и шутки в мою сторону, вот я решила не блистать. Боже! Громогласно рявкнул лекарь. Послал меня бах трёх дебилов. Один, кроме как о своей жопе, ни о чём не думает. Второй потакает ему, а третий вроде бы и умная но каким-то образом оказалось тупее их вместе взятых. Череда оскорблений, как и словарный запас лекаря, на этом не иссяк. Он распинался до тех пор, пока студенты не убрали следы преступлений. Пока не зарыли клетку, и в целом он получил нужную отдушину, сорвавшись за все неудачи на этой троице. Лупя Эдуарда позже в стенах академии, слушая, как тот повизгивал отпорки, он представлял себе, как Бобров Константин ложится в гробик. И он сам, радостно облизывая усы, собственноручно закапывает нерадивого недоумка который до сих пор не сдох. Проблема была не только в том, чтобы что-то сотворить с этой жижей, на которую я смотрел все утро, а где это сделать? Вспоминая, а точнее прочтя методичку, которую я сам себе нарисовал, мне нужен был огонь и что-то физическое. Не знаю, камушек или травинка. Догадок не было. Учитывая, что сегодня была суббота, а в это время студенты либо уезжали домой, либо ходили на дополнительные занятия, я хотел сесть на уши Мефодию со своими расспросами. Только вот я его с утра не обнаружил в своей комнате. Благо, что наткнулся на него в столовой, когда пошел завтракать. Он сидел в компании какой-то странной барышни с грязными, как мне казалось, черными волосами, с большими очками на носу и какой-то странноватой улыбкой. Девушка победы? Быть того не может. Или может? Сладкая парочка сидела тихо, без особых звуков, и, как мне показалось, Мефодию не особо нравилась такая компания. Он то и дело что-то вяло отвечал и косился по сторонам, словно ему было стыдно от такой компании. А Мефодий! Радостный! Театрально, разумеется!» Я подошел к столику и сел напротив парочки. Куда утром-то пропал? А то все искал тебя и искал, а ты словно сквозь землю провалился. «Тренировался», — как-то скромно заявил он. «А что?» «Да спросить хотел», — улыбнулся я. «Вот по выходным некоторые студенты уезжают в дома, да?» «Да», — сухо ответил он, но в глазах появилась благодарность, что я избавляю его от этой странной девушки. «Ты домой хочешь?» «Не в бровь, а в глаз!» — улыбнулся я. «Как мне уехать отсюда?» «Да все просто», — послышался тихий голос со стороны девушки. Она начала пялиться на меня так, словно я был куском хлеба, а она нищенкой. «Идешь в корпус связи, пишешь заявку, и тебе дадут расписание рейсов. Тебе же во второй контур, да?» — она покосилась на мою эмблему. «Тебе просто нужно в любом случае заполнить заявление, чтобы официально покинуть территорию заведения». «Первый», — ответил за меня Мефодий, раздражаясь только от ее голоса. «Пойдем покажу». Девушка явно не ожидала такого быстрого ухода двух потенциальных слушателей. Она только было раскрыла рот, но Мефодий уже вскочил резким кивком указал мне направление. «А как он быстро перебирал ножками?» Лишь бы поскорее свалить отсюда. И уже на улице начался допрос с пристрастиями. «Твоя девушка?» — улыбаясь спросил я. «Как звать?» «Сплюнь!» Он резко остановился, повернулся ко мне с глазами полного ужаса. «Она не нравится ни мне, ни моему второму я!» «Да, опять Шизик показывает нутро!» «Она опасная и странная! Очень странная!» В его глазах читался непритворный испуг. Пристало ко мне, как банный лист, да давай расспрашивать, много ли одержимых тут водится. Кто последним заключал контракт с оружием, и всё в том же духе. Так может, выделиться пытается или просто не знает, как поддержать разговор? Предположил я. Или вовсе убийца, как Юля Потака. Чего так паниковать-то? Она первый день здесь, понимаешь? Злобно пробормотал он. Я что-то не слышал, чтобы испытания вчера были. Она уже с эмблемой ходит. «Может, болела, опять предположил я? Или там в отпуске была?» «Её здесь никогда не было», — зашипел он. «А её вопросы вызывают у меня только подозрение на её счёт. Вынюхивает здесь что-то?» «Да, Мефодий?» «Вот это я слышал впервые. Худющий паренёк с лицом безумца прямо сейчас, прямо передо мной, начал разговаривать сам с собой. Да ещё и меня интонации. Охренеть!» не думаю. Голос Победы стал глухим. «Охотница, может?» «Дрянина, а не охотница», — голос Мефодия стал обычным. «Ты не слушай, что говорит Костя, он немного не в себе, а это...» «Сволочь в очках нюхает, что-то тут спрашивает, преследует с самого утра. Хотя я ей сказал, что не хочу ни с кем общаться. Просто у тебя слишком броская внешность». Голос вновь стал глухим. «Тебя многие здесь считают красавчиком, прими это». «Сука, я еле сдерживался, чтобы не заржать от этого цирка. Нет, про внешность я ничего говорить не хотел. Как бы каждому своё, но этот театр одного актёра...» «Ладно, Мефодий вернулся в прежний образ. Пойдём, покажу тебе, что и как надо делать». Если бы не победа, я бы, скорее всего, невысокую одноэтажную хибару за высокими кустами. Хрен бы нашел. Неуютное, но модное здание с причудливой женщиной за стойкой встретило меня убийственным запахом хлорки. Запах, который я не перепутаю ни с чем. Вы постираться пришли, она даже не поздоровалась. «Ах, ты!» После её радостного возгласа Мефодий съёжился, а я стал обладателем ещё одной тайны этого шизоида. «Мефодий!» — она широко улыбнулась. «Скажи-ка мне, как где трусы сорок восьмого размера да чёрные носки, которые висели на бельевой верёвке ещё вчера?» «Ну, — замялся он, — наверное, у вас?» «А вот и не угадал!» Старушка, к слову, оскалилась и быстро выбежала из-за стойки, да так, что победа и дёрнуться не успел. Схватила его за ухо, потянула на себя и злобно, плюясь, проговорила прямо в лицо. — Ты что, сволочь, малолетняя, бедную старушку обокрасть решил? А ты знаешь, что такое недостача? — У меня тут! — она притянула его ещё сильнее. — Всё расписано, всё пронумеровано, и всё под отчёт, понимаешь, чем мне это грозит? Отпустите, заверячал Победу, но старухе было наплевать. Оно ну, показывает трусы. В попытке избавиться от этого зрелища, я обошел их уставился на небольшой шкафчик у дальней стены, где стояли какие-то награды. Когда я обернулся, чтобы спросить, мол, что это, старуха уже натягивала Мефодию трусы на затылок. Тот верещал, разумеется, но сопротивляться, видимо, не было сил. Поэтому я обошел стойку и уставился на кубки. Силовые единоборства южных гор, начал читать вслух бирки, которые были под кубками. Чемпион. Смешанное единоборство Узбекистана — это еще где? «Восток», — ответила старуха за моей спиной. «Это мне лет сорок еще было, оттянулось по полной». Я повернулся, чтобы посмотреть на эту страшную женщину, заметил в ее руках трусы и красное лицо Мефодия за ее спиной у двери. Улыбнулся и сменил тему. «Мне бы домой съездить, в первый контур. Как мне это сделать?» «Первый контур?» — удивилась она. «А почему эмблема тогда второго? Или ты своровал ее у кого-то, как это делает с трусами этот славный юноша?» Мы с Мефодием переглянулись. И в целом на этом бабушка закончила. Больше не допрашивала, а молча вытащила бланк, показала мне расписание, сверяя его с настенными часами и заявила. «Этот рейс будет... под стать образу вашего дома». Что бы это могло значить? «Обратно в воскресенье на такой же рейс, но тебе придется искать остановку». «А где?» — Откуда я знаю, где у вас нищих там остановки? — жестко ответила она, принимая подписанную мною бумагу. — Рейс бесплатный, но, как ты и понимаешь... — понимал. Точнее, понял через полчаса, когда сел на телегу, переполненную студентами. Помимо того, что в это корыто была запряжена какая-то полудохлая лошадь, так еще... так еще от нее изрядно пованивала, словно она вот-вот должна была испустить дух. Мест было мало. При такой толпе людей телега была сделана из грубо сколоченных досок, сгнивших и сломанных. Студенты, к слову, были все из первого класса, заморышие и нищие в целом, такие же, как и я. И стоило мне выбрать себе место, как мне дали побольше свободной зоны. Моя эмблема с цифрой 2 не то чтобы привлекала внимание, но заслуживала уважения в подобной толпе. А вот путь назад, в сторону дома, занял убийственное количество времени. Если я выезжал в десять утра, согласно часам той старухи, то на остановке, где все студенты бросились в рассыпную, словно где-то увидели бобролюду с ружьем и прибыли после позднего полудня. Мне припомнилась поездка с Орвидом, и что-то мне подсказывало, что с ним было в разы быстрее. Эх, протянул я, спрыгивая с телеги. Свежий воздух, и нет недовольных морд свалилка ка Нахер с дороги!» — послышался голос телеги. Я повернулся, чтобы оценить обладателя столь наглых манер, и уставился на Филыча. «Да-да, того самого извозчика, который кинул меня под ноги разбойником!» но знакомые лица, улыбнулся я. «Как же тебя приняли обратно?» «Свалил с дороги!» — тявкнул он вместо ответа. «Выродок нищий!» Затем и ждать моего движения не стал. Ударил ладонью по правой булке старому коню, и тот начал двигаться назад. Телега, разумеется, могла бы меня и снести, но я отошел, еще раз злобно посмотрел на этого выродка, а затем вдруг понял... Черт, а куда мне идти?